На следующий день, хорошенько потренировавшись, Ник отправился в город, прихватив с собой всю сумму своих сбережений. 1800 коинов крупным номиналом лежали сейчас в рюкзаке. За их сохранность он не переживал. Полиция во внутреннем городе работала как часы. Любому топорылому грабителю мгновенно снесут голову без всяких разбирательств. Закон в этом плане был строг, и всем остальным расам дали ясно понять, что здесь не шутят с насилием. «Свою преступность оставляйте в хлеву, где живете, а у нас все чистенько и культурно». Первым делом Ник прибарахлился в оружейный. Там были сносные мечи, способные разрубать даже каменных змей. В прошлый раз он понял, с этим лучше не шутить. Если он хочет убивать монстров в одиночку, значит, должен знать, что пробьет их кожу. Кузнец предложил на выбор три коротких меча с разными свойствами. Один отливал синим цветом, и на него не действовала магия оледенения. Другой с желтоватым оттенком стали впитывал в себя свет в течение дня, а вечером при желании владельца мог его отдавать, служая таким факелом. Очень удобная вещь в дальних походах. — А есть такой же, но только нож? — спросил он у кузнеца. Тот почесал лысину и посмотрел на стол, заваленный вещами. — Если надо, могу сделать на заказ, но будет дороже, — сказал он. — Сколько? — Двести икоинов, — безжалостно резал словами продавец. «Черт, пока дороговато», – подумал Ник. Третий меч способен был выдерживать напор огненной магии и отдавал маленькой толикой красноты. Ник так поразмыслил, что сталь сама по себе может выдержать каменную и ледяную магию. Ничего страшного. А вот меч, способный не нагреться в случае лобовой огненной атаки, самое то. Если на него будет направлена раскаленная струя, то Ник выдержит благодаря антимагическому щиту, но рукоятка меча расплавится. И, возможно, сам клинок деформируется, поменяв атомную структуру при нагревании. А терять оружие в таком противостоянии, ох, как не хочется. — Беру, — ответил он, кивая на красного красавца. — Тысяча сто! Скрипя сердцем, он отдал бабло и, добавив полтинник, взял еще и ножны. На Но оружие не стоит экономить, оно еще сто раз окупится и спасет ему задницу. Дальше был визит к артефактору. Проблема с ночным зрением требовала решения. В лавке был широкий выбор самых разнообразных очков ночного видения. От линз присосок, что давали полный обзор, в том числе и с боков, до массивных сварочных агрегатов. Некоторые из них были похожи на маску для дайвинга. Такие варианты его не устраивали. Да и по цене сильно кусались. Их лучше использовать для преодоления водных сифонов. Ник подобрал симпатичный вариант в медной оправе и с кожаными ремешками. Не бог весь что, но для начала сойдет. Его не совсем устраивало, что их нельзя мгновенно надеть, ведь враг не будет ждать, пока ты там просрешься и подготовишься. Но для простеньких набегов самое то. 400 Он чуть не застонал. Да блин, какие же они хапуги! Но Ник понимал, что в основе такой работы лежат минералы жизни, а те сами по себе как бы дорогие. Так что молчал в тряпочку и мысленно плакал, над утекающей сквозь пальцы денежкой. «Не подскажете, где тут ближайшая аптека?» — спросил он, забирая артефакт. «Через пару кварталов налево!» Смахивая монеты со стола, ответил продавец. Ник попрощался и вышел на улицу. На руках у него осталось 300 икоинов, и затариться он хотел в первую очередь лекарствами. «Охотясь один, ты не только убиватор, но и сам себе лекарь. Если сломают ногу, то нести раненого авантюриста будет некому». Заведение нашлось довольно быстро. Почему он не пошел к миле? Ответ прост. Ассортимент. Во внутреннем городе был самый лучший товар. Соответственно, он найдет здесь все, что угодно, его неспокойной душонке. Мне нужны обезболивающие, мази для сращения костей и что-то против кровотечений. Этим что-то оказался бинт с квадратиком специального сбора трав и раскрошенной емировой рудой. Он взял их два – металлическую баночку с мазью и пузырьки в форме пипеток из того же материала. Все это было в наборе авантюриста, как его еще все называли. Аптека могла не предоставлять такие футляры простому населению, и лекарства тогда стоили дешевле. Первооткрывателям приходилось часто сражаться, и крайне неудобно в стычках терять спасительные ништяки. За все это добро он вывалил 200 икоинов и почувствовал себя бомжом. 90 монет он потратил на набор метательных ножей из, он бы сказал, из пластилина, но ему грех жаловаться, урвал 6 штук по уценке, их, правда, требовалось немного почистить и заточить, заржавели, это на случай, если встретит летающую или ползающую по потолку тварь, надо же их как-то доставать, ножи метать он умел, благо на это было 18 лет буйного детства без обременительного присмотра родителей. Теперь Ник неплохо запакован на походы у двух-трехчасовой зоны от ворот. Отлично. В кармане тоскливо звенела десятка. Второй меч продавать не стал. Пусть будет на всякий случай. Для тренировок сойдет. Недаром говорят, что амуниция – это две трети авантюриста. Эти ребята шибали огромные по городским меркам бабки, и, соответственно, снаряга стоила своих вложений. Но была в этой фразе и доля лукавства – Все же опытный боец, особенно такой, как Саймон, мог убить монстра и зубочисткой. Так что тут спорно. Ник вернулся домой и похвастался обновкой перед ребятами. Ган зависливо бросил взгляд на его меч и, кажется, о чем-то задумался. Саймон одобряюще кивнул. Его-то меч, поди, стоил тысяч как бы не больше. Потому он его так редко оголял. Через два дня Ник встал рано, собрал провиант, необходимые артефакты и отправился в свою первую одиночную вылазку на монстров.